Ше, ну вырежи шахматные фигурки. Ну что тебе стоит? Ты же с самого в руках родился. Кэш, сами учитесь резать по дереву. Шёл уже шестой день плавание. Сено на борту кончалось. Но мрак сумел сторговать целый исток за две коробки патронов с картечью. Вышём столько было не нужно, но отрабатывать броски и подсечки на голых досках плата. Комон категорически отказался. Тем более, что обгорел на солнце, кожа с него лезла клочьями. А новая, как он утверждал, была ещё совсем тоненькая. Огорчённый Тайсон наконец отцепился от мрака. Комон прямо на досках клата рисовал углем шахматное поле. Что ты наделал, варвар? Поле А1 всегда было чёрное. Какая разница? Он ещё спрашивает. Королева любит цвет. Белое, белый, чёрное, чёрный. Я что, из-за тебя всю дебютную теорию должен переворачивать? Надо своим умом играть, обиделся Конон. Расчистил от сена новое место и принялся рисовать другое поле. "Дети", подумал Мрак. "Какого чёрта они делают на зоне?" Тайсон Ты за что я сюда попал? спросил он. В заповеднике рыбу взрывчаткой глушил. Много всплыло. Да нет. Две плотвички и три водолаза. Боже мой, ужаснулся Конон. Товарищ шутит. Я этот анекдот 100 лет знаю, успокоил его мрак. Достал карту и ещё раз изучил, хотя знал, кажется, каждый миллиметр. Его беспокоил каньон. Мало кто проходил каньон, и слухи были диаметрально противоположные. Одни говорили, что он выведенного яйца не стоит, проще, чем с горки на заднице спуститься. Другие, что лучше туда не соваться, верное самоубийство. Возможно, одни проходили его по большой воде, другие в засушливый сезон, когда обнажались все камни. Мрак достал нож из ножен и начал вырезать шахматные фигурки. Сначала пешек. К каждой фигурке вырезал злобную, узкоглазовую физиономию.